Глава 23 Спирит-тропа. Взвод шел молча то по подземельям, то выходя на поверхность, стараясь пересекать пустоши днем и останавливаться лишь по ночам, находя более-менее подходящее место. Все это время Алам пребывала в глубоком трансформационном сне, и я наблюдал за бойцами. Ими командовали двое, носившие позывные и ранговые имена С-1 и С-2. Мини-армия, являвшаяся теперь последней надеждой терры, насчитывала три пилотируемых мехкостюма, не считая самой Аллам. Совсем недавно был и четвертый, с пилотом Фури-оленем, но его мехдоспех пришел в негодность, а сам он лишь по счастливой случайности избежал гибели. И сейчас хромающему от фантомных болей после лечения ран порнокопытному пришлось стать стрелком, восьмым по счету. Кастеров тоже осталось прилично. Этому поспособствовала специфика ведения боя и необходимость магов и хиллов оставаться позади штурмовых и заградительных групп. Я даже дал четверым магам прозвища, которые отражали их внешний вид. Грипп, Шестирукая, Тигра-тридцатая и Рак. Хиллы также успели восстановиться. Их осталось семеро. Три человека, Такса, Бык, Лев и Кот-британец. Мое предвидение понемногу возвращалось, и теперь работало не только на одном генераторе покойного Чака Альф, но и на моих родных силах. Я вновь мог оценить свой статус в походе, нередко направляя скилл на один вопрос – не следит ли кто за мной особо пристально. Но все вели себя так, будто я всю жизнь ходил с королевским взводом. То есть почти все. То и дело я ловил подозрительные взгляды Эйни, которая, наверное, уже со всеми тут перезнакомилась – И подчеркнуто теплый взор тигры 30 -й. но в целом казалось, что моя пророческая миссия до да лампочки всем, кроме Алам. Та продолжала спать уже третьи сутки, заставляя волноваться. Неужели с трансформацией пошло что-то не так? Однако бойцы оставались спокойны, словно кто-то их предупредил, что так и будет. Во время одной из ночных стоянок ко мне приковылял фури рак передал сухпайок механической клешней с встроенными в нее десятками манипуляторов и проскрипел через динамики своего костюма. Когда ешь, «Тебя ждет верховная». Я кивнул, снова про себя подумав. «Ну и зачем надо было лишать себя голоса?» «Чтобы потом пользоваться ретрансляторами?» «Наверное, я никогда не пойму, зачем все эти ушки, хвосты, рога». Я ел, не торопясь, делая вид, что полностью поглощен этим процессом и одновременно просчитывал в голове варианты диалога, свои вопросы и возможные ответы Алам, отметая маловероятную возможность моей казни прямо тут. Если это и задумано, то произойдет, скорее всего, во время выполнения миссии. Я вспомнил всех пророков старой эры, про которых смотрел обучающие фильмы, и печально отметил одно общее. Все, кто шли с миром, гибли, а выживали лишь кто брал в руки оружие. Заклинание ядовитого взрыва сформировалось само собой, наложившись на измельченные иглы. В случае чего я смогу унести себя и всю эту зоокоманду далеко и надолго. Даже семь хилов не помогут. Да, семеро — это очень много, но лишь во время боя. Если за воюющим бойцом стоит хотя бы один, то такая связка может продержаться долго. Однако по всем протоколам хилы лечат в первую очередь себя, а уже потом остальных. Это даст яду возможность выкосить половину фауны, несмотря на их щиты и доспехи. Алам, как видящее, будет знать это наперед, а значит, это гарантирует мне спокойный уход туда, куда там она меня посылает. А возможно, все это паранойя? Может, я действительно выбран для уникальной миссии, и меня вовсе не собираются приносить в жертву или еще как-нибудь уничтожать? Я взглянул на себя в отражении консервной банки. На меня смотрели усталые и болезненно красные глаза с кровавыми подтеками отлопнувших на белках сосудов, и они говорили мне обратное. Я – обычный заложник чьей-то перекрестной игры, и все, а никакой не пророк. Конечно, кому как не мне лететь на совет разумных миров и кого-то там убеждать не применять к нам высшую меру. Мне и трем попаданцам, которые даже не удосужились нормально вооружиться перед прибытием на терру. Последний питательный куб растворился во рту очень уж быстро, и я поймал себя на мысли, что просто скреплю зубами без пищи. Больше тянуть было нельзя, иначе верховное что-нибудь на мой счет другое придумает. Алам сидела на левитирующих носилках. Возле нее молча стоял Чак и один из ее хахалей, с второй кажется. Конечно же, в любой непонятной ситуации держи при себе телепата. Картинки видений снова побежали перед моими глазами, и я вдруг увидел страшный бой у каких-то строений. Все как всегда, лучевые турели, дроны. Но помимо машин, местность охраняли живые солдаты, в купе засвеченными пустотами, словно на древней пленке. Я прекрасно знал, что означали эти белые пятна. В будущем мы штурмовали объект, безмерно важный для терепса, и потому к нему были прикомандированы адепты. Многокилометровые бетонные площадки и много-много боевых кораблей дальнего и ближнего следования. В моем видении один из крейсеров попытался взмыть в воздух и развернуть на атакующих свои орудия, но тут же был раздавлен коллективным прессом спирит-тридцатки. Что за хрень мы собираемся штурмовать? это хрень в давние времена называлась Большая долина, теперь же носит название Межзвездный транспортный космодром номер 4. «И завтра мы будем у его ворот», — ответила Алам, даже не скрывая, что видит все, что происходит в моем мозгу. «Стоп. Байконур? Как мы пройдем до утра 4000 километров?» По моим прикидкам, мы отдалились от кислотного Байкала не более чем на 2-3 дня пути. Основная дистанция позади. А это 2500 километров, хорошая скорость для спирит-трасс. «Что за спирит-трассы?» «Вы хотите сказать, что можно добраться до Байконура за пару дней?» Не поверил я своим ушам. «Я вовсе не ощущал никаких изменений ни в скорости передвижения, ни в магическом пространстве. Ваши взяли под контроль все физическое. Что нам оставалось делать как не освоить пси-пути?» Пожалуй, плечами королевы, как будто освоить пси-пути было для нее обыденностью. «Освоить?» – переспросил я. «Они уже были тут», – пояснила она. Мы просто адаптировали их под себя. Чем больше группы, тем легче идти». «Ну, хорошо. Зачем нам штурмовать Байконур? Даже если мы захватим корабль, нам не дадут покинуть гравитационное поле Терры. Сожгут без вариантов. Любое судно сожгут, даже флагман». На морде королевы появилась улыбка. «А ты и правда много вложил в мою трансформацию. Разве ты не увидел, что хранят эти бетонные мегалиты?» Я вновь перенесся в день боя. Я, Чак, Эйни и мяч почему-то в мехкостюме 30 прорубаемся в самое сердце Байконура, где трепет над дрожащей голубой простыней разверся портал квадратными вратами размером 5 на 5 метров. Что это за куда он ведет? На флагман Обама I. Это транспортный лифтовый телепорт. Пф! Выдохнул я. Почему я никогда не слышал о таком? Уровень допуска не тот. А вот в моей группе есть те, кто вживую видел это чудо темных технологий. Ты, Хэл, не первый, кто прятался от тешек меняя личину. Просто многим мы ее изменяли аппаратно, топорно, с помощью коллективной магии и имплантатов. А тебя изменил сам спирит. Это невозможно. Почему же? Разве ты не видел рака или гриба? Или, как ты ее называешь, шестирукую женщину? Мы хоть и не пророки, но тоже кое-что смыслим в трансформах. Да я не об этом. Я про то, что у нас на планете все время был портал, чтобы перемещаться между звездами. Это транспортный лифт. Через него туда летят боеприпасы, а сюда ресурсы с разграбляемой СВИТ-236. Почему тогда я не вижу, что по ту сторону портала? И никто не видит. Спирит есть лишь на тере. В далеком космосе наши способности пропадут, кроме тех слабеньких циклов, которые придумали Чаки, отправляясь сюда. Я был ошарашен, а Алам продолжала. «Захватите корабль, дадите тревогу, когда экипаж выпрыгнет в спасательные капсулы и отправитесь прямиком на Абаме-Первом туда, где заседает Совет Разумных Миров. А мы тут уничтожим портал. Вы, кстати, сделаете то же самое». Чтоб Тэшки не активировали запасной из Кеннеди Спейс центра. Есть еще один? Снова удивился я своей неосведомленности, но тут же поправился. Ну, допустим, мы на флагмане. Где найти Совет Разумных миров? Ты же пророк? Я знаю, ты разберешься на месте, как к ним попасть. Понятно. Вслух, подумал я. Разобраться в космосе, где совет, найти его и уговорить не наказывать терру. Ну да, проще простого. И, допустим, у нас все это получится, а назад как? Порталов нет, воев знают, что мы угнали флагман. Или в вашем будущем наша миссия «Дорога в один конец». Выражение лица Алам было весьма красноречивым. «Да, майор, в один конец. Выживание вашей группы – ничто по сравнению с вашей задачей». Но сказала она иначе, хотя смысл все равно был понятен. «Ты что-нибудь придумаешь? Недаром ты был офицером АЭФ до того, как Спирит сделал тебя тигром». «Спасибо, что хоть не грибом или раком. Не удержался я от язвительности. Это не ко мне, это к Спириту». В тон мне отозвалась Аллам. При этих словах Чак, за весь разговор не проронивший ни слова, поднял взгляд. За одну секунду я увидел то, что ему напомнили слова королевы. «Это не я, это спирит», произнесла рыжая девочка в бронированной черной машине там, в далеком мире Земли, в сознании Чака, во время их первого раза. Я посмотрел на него, и мою эмпатию захлестнула чужая печаль. Печаль по той девушке, какой он ее увидел в начале, когда ее одержимость рейтингом казалась просто шалостью и не предвещала никакой беды. А потом была кровь, потери, Непрекращающаяся война и, наконец, показавшаяся хорошая идея, пались на Терру. Мне вдруг стало жалко его. Он же зависим от той, что ради рейтинга может запросто погубить и его, и себя. Ну, наплюй ты на Терру, стукни кулаком по столу, мол, уходим на землю и баста. Нет, он снова лезет в пекло. И почему? Потому что она состроила ему глазки, возвав к человеколюбию. Перед моим взором пронесся их разговор. И я как воочию услышал, «Чак, нам надо лететь с этим типом, чтобы он ничего не натворил». «Чак, чак, чак, как ты такой мягкотел и еще жив-то?» Я перевел взгляд на Алам. «Ну», — подытожила королева, — «завтра тяжелый день, я рекомендую поспать». Я кивнул, ничего не ответив, Алам улыбалась. Она все знала, слышала все мои мысли, читала все мои видения, знала про ситуацию с Чаком. Ее голос даже не дрогнул во время нашего разговора. Это я нервничал, подвешивая мгновенные массовые заклинания и маскируя их от всех. А она знала все наперед. Знала, что если не попытаться меня напрямую уничтожить, не ударю и я. Знала, что у меня нет выбора и надо лететь на Обама Первый, который, наверное, сейчас бомбит несчастную Свид-236. Знала она и то, что Эйни уговорит Чака лететь со мной. Теперь я тигр и пророк спирита. А может, не пророк, а агнец на жертвенном камне? Раньше на мне был китель А.Ф., и я присягал Тирепсу. А теперь я дышу нечистотами и играю под дудку спирита. А в чем разница? А ни в чем. Зациклилась в моей голове мысль. Я возвращался к своему месту на позиции, как в тумане, краем глаза заметив меча, который мило общался с тигрой тридцатой, Указывая девушке на свой белый подшерсток, выступающий из дыры в нагрудной броне. И на мое удивление, тигрица раскрыла броню, выйдя из мехкостюма, и просто предложила примерить его белошерстному. Кот радостно сбросил свой пробитый доспех, под смех девушки неуклюже влез в мех и тут же шагнул, покачиваясь, несколько раз. Так вот, как он к тебе попал. Понял, я, приземляясь на песок среди камней. Ну, давай, давай. Управление даже ростовым мехом требует специальных навыков пилота. Однако, на мое удивление, движение кота с каждым шагом были все увереннее и увереннее. Тигра посерьезнела и протянула грудной пластине кота ладонь. С когтистых пальцев сорвался искрящийся огонек, стирающий надпись «С-30», а вместо нее на серебристой пластине появилась «Меч». Даже не дворовая кличка «Мяч», а именно «Меч», как его назвали еще родители, погибшие в войне кланов. «Трогательно», — подумал я. «Трогательно и глупо. Тридцатое завтра пойдет на войну без меха. А ведь там щиты и броня, и как минимум четыре на спинных манипулятора под переносное оружие». Я смотрел, как они смеются, словно дети. Кот и тигра, бывший убийца и бывшая же магичка Тирепса — освобожденная Алам прямо во время конвоирования девушки, которой, как и мне, выпал счастливый билет под названием «Эмпатия». Я смотрел на них и думал, что, возможно, фурии имеют право на существование. Конечно, если их общение не выходит за рамки секса внутри их видовой группы. Я смотрел на них, и меня клонило в сон. В этот день я засыпал с чувством уверенности, что все идет как надо, Словно понял что-то важное, однако сформулировать для себя, что именно, как надо, не мог даже тезисно.